Глава 54. Заговор. Судья Уэлквит с откровенным удивлением наблюдал, как в его кабинет входят три женщины. Двух из них он знал, третья ему была незнакома. Он встал и приветствовал непрошенных гостей. Вопреки обыкновению он не сел кресла, а остался стоять на ногах. «Чем обязан?» — спросил судья Уэлл по очереди осматривая гостей и по привычке пытаясь понять цель этого в высшей степени странного визита. Но на сей раз он был далек от истины, как никогда прежде. — Сэр, вы не могли срочно позвать детектива Гупа. У нас к нему просьба, не терпящая даже малейшего промедления, — попросила Анна. Детектива Гупа. Стревоженно переспросил судья Оилкфит. — Подождите. Судья Оилкфит вышел, но уже через минуту вернулся и сообщил, что отправил за ним людей. После этого он осторожно осведомился о причинах столь внезапного интереса к детективу Гупу. Судья Уэлкфид предполагал, что причиной такого внимания послужили некие неприятные события, и в какой-то части оказался прав. «Вы бы тоже могли нам помочь, сэр», — без тени смущения призналась Анна. «О чем идет речь?» «О справедливости, сэр». Судья Уэлкфид вернулся в кресло и с самым серьезным видом попросил изложить суть вопроса. «Вы должны арестовать Альберта», — прямиком заявила в ответ Анна. Виктория и леди Девон согласно закивали головами. Судью Уэлкфида эти слова вверли в смятение. «Прошу прощения, надеюсь, вы не имеете в виду Альберта Босворта?» «Именно его!» — Анна вела рукой круг, в который ходили она или Леди Девон с Викторией. «Мы имели в виду!» «И за что я должен его арестовать?» «Альберт бросил нас всех и уехал!» Судья Уэлл ушам своим не верил. «Вы для этого суда пришли!» Отследив три кивка, он гневно вскричал. — Да как могли помыслить, обратиться ко мне с подобной просьбой? Здесь суд, а не гостиная вашей матушки. Немедленно уходите, немедленно. Сэр, как могла мягко, но с характерным ей упрямством, произнесла Анна. — Мы только хотим вернуть Альберта в любящую его семью. Мы хотим, чтобы они с Элизабетой соединились. Они любят друг друга и расстались из-за простого недоразумения. — Простого недоразумения, — переспросил судья Уэлл Кит. Он указал рукой на свободный стул с другой стороны стола. Вот здесь, на этом месте, ваша сестра оскорбляла мистера Босворта. Несмотря на некоторые незначительные обстоятельства, я отношусь к нему с большим уважением. А вот ваша сестра не вызывает у меня ни малейшего сочувствия. Пусть благодарит мистера Босворта, иначе ее бы ждала весьма печальная участь. Вот видите, она сразу ухватилась за последние слова. Вы сами все прекрасно понимаете. Элизабет влюблена в Альберта и хочет стать его супругой, но из-за ее поведения в прошлом Я не стану вас слушать. И совсем точно не стану помогать. Судья Уэлл Фитт повелительно указал рукой на дверь. Женщинам ничего не оставалось, кроме как выйти. И что будем делать, спросила Виктория, как только они снова оказались на тротуаре оживленной улицы. Мимо них все время проносились кареты. Скрип колес постоянно смешивался с ржанием лошадей, отчего приходилось все время говорить громко. «Поедем в Скотланд-Ярд», — предложила леди Девон. Она отрицательно покачала головой. «Подождем здесь. За ним послали, значит, он должен подъехать к суду». Анна оказалась права. Часом позже появился детектив Губ. Он шел пешком и широко размахивал руками. Суд ему так и не дали войти. Узнав об интересе к Экли, детектив Губ подсказал, где его можно найти. Экли по привычке попивал Эль в пабе «Черной священни», когда перед ним внезапно возникла женщина в элегантном платье. Он поднялся и устремил на нее настороженный взгляд. «Вы Экли». Он кивнул. — Я Анна Уэлс, Мне рекомендовалось детектив Губ. — Я знаю, кто вы, мэм, — вежливо ответил сыщик. — Прекрасно. Деловито отозвалась Анна. Мне нужно найти одного человека, полагаю вам, и об этом известно. Экли вежливо наклонил голову. — Альберт Босворд. — Трудно не знать, об этом трубили все газеты. — Вы должны найти этого человека. Если он в Лондоне. — Он находится где-то в Америке. — Где-то в Америке. И как я его найду, это же невозможно. Ерунда. Если вы нашли преступника в Англии, вы наверняка найдете порядочного человека в Америке. Я не...» Экли не закончил. Он дар речи потерял, когда перед ним лег чек на сумму сто тысяч фунтов. Сто тысяч фунтов, если вы любым, любым способом вернете будущего супруга моей сестры домой», выразительно показывая глазами на чек, предложила Анна. — А я могла бы удвоить эту сумму, чтобы вы вернули моего племянника. За спиной Элизабет возникла леди Девон. — А я утроить сумму и дать корабль в придачу, если вы вернете моего брата. За спиной леди Девон появилась Виктория. Экли не сводил нежного взгляда с чека. — За эти деньги я привезу и будущего супруга вашей сестры, и вашего брата, и вашего племянника, да и всех остальных родственников. — Значит, договорились, — уточнила Анна. «Не может быть никаких сомнений. Я со своими людьми немедленно отправлюсь за Альбертом Босвортом». Этими словами Экли подтвердил согласие. «Вы обязаны будете привести его в любом случае, даже если он откажется». «Не беспокойтесь. У меня никто не может отказаться», — заверил ее Экли. Леди Девон внимательно слушала и не вмешивалась до той поры, пока не просчитала нужным это сделать. Ее интересовали детали предстоящих поисков, и она не применила задать соответствующий вопрос. «Как вы его найдете?» На губах Экли появилась довольная улыбка. «Поверьте, я свое дело знаю. Мистер Боссворд владелец крупной компании. У него наверняка есть поверенный в Англии, а значит, он ведет с ним переписку». «Мистер Авалонс Грейс Ин, поверенный моего брата в Англии», — подсказала Виктория. «Отлично. Я представлю к нему своего человека. Как только мистер Боссворд пришлет письмо, мы сразу узнаем, где он находится». Он приложил указательный палец к губам, призывая тем сам сохранить тайне его слова. «Но я ждать не буду». Несколько человек уже сегодня отправятся в разные порты Англии. Наверняка там найдется пара кораблей этой компании. Узнаем, в каких портах Америки они грузятся. Этого достаточно, чтобы взять след. Можете ни о чем не беспокоиться. Я буду отправлять подробные сообщения касательно продвижения поисков. Объяснения были исчерпывающие, и они полностью удовлетворили работодателей Экли. Обсудив такие детали, как порт и день отплытия, обе стороны расстались до нельзя довольны сделкой. Спустя две недели из Ливерпуля собирался отплыть корабль под названием «Возвращение». На борту, кроме самого Экли, находилось еще около дюжины мужчин в темных костюмах. Анна, Виктория и Леди Девон провожали корабль. Они буквально забросали капитана вопросами, суть которых сводилась только к одному единственному. «Около двух недель», — ответил капитан. «Но, скорее всего, мы будем в Америке уже через десять дней. Двенадцать дней». Этот ответ полностью удовлетворил женщин, хотя никто из них и близко не представлял, где находится эта Америка. При положительном стечении обстоятельств они могли бы увидеть Альберта уже через месяц. «Верните Альберта! одновременно закричали Анну, Викторию и Леди Девон, когда корабль уже отчалил. «Не сомневайтесь!» — донесся до них голос Экли.